Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Восьмая серия. Расставшись с душегубцем Тихоном, мрак не рискнул развязать его полностью, только снял путы с ног и побросал все оружие в нору, чтобы злодей по Подори не стрельнул им вслед. Беглецы свернули на юг, чтобы уйти от караванных дорог. Ночевали на голой земле. Мрак не позволял разводить огонь. Таргитай почти не доставал сопилку, а Олег от усталости не мог раскрыть книгу. Мрак на коротких привалах заставлял их стрелять из лука, метать секиры, учил драться. Он чувствовал, что нужно было как можно быстрее уйти из земель, захваченных кимерами. Рано или поздно это случится. Не могли же степняки захватить весь мир. Олег! Посмотрите. Волчья оглядка рака помогла и в следующий раз. Они захватили лазутчика. Связанный бритоголовый степняк хрипел, лицо дергалось. Слова выплевывал вместе с кровью и пеной. Ага, не на человеке. Земляные черви все равно умрете. я умрем, но ты это сделаешь быстрее, прямо сейчас. Ага. Сорвали Скуфью с Фаги Масада Фаги Масад? Сын Кагана, правитель племени Агафирсов Фаги Масад, тот воин, которого я ранен Сорвать с куфью с принца Позор Он отомстит за бесчестие Выходит, ты прав, мрак За нами идет охота Вам не уйти, черви Под следу отряды конников Обшавят всю степь Ради нас троих сдвинулось с места Столько народу Теперь нам дорога только в лес Теперь мрак, Олег и Таргитай бежали в сторону леса почти без привалов, выбирая глухие участки с густым ковылем, но кустарники обходили стороной. К дорогам не приближаясь. Там иногда вздымались клубы пыли, острые глаза мрака различали всадников. Скоро Таргитай и Олег научились оценивать расстояние. Даже угадывали, сколько человек в отряде. Привязались огромные злые слепни. От топота своих женок звенело в голове. В одну из ночей, когда Таргитай и Олег окончательно выбились из сил, мрак устроил большой привал в высохшем русле степной реки, даже сам разжег крохотный костер. Дыма от сухих веток не было. Окрепли, подумал мрак, глядя на неподвижно лежавших изгоев. Раньше бы свалились на полдороги, а сегодня добежали. помоло моему обрастают мясом, особенно заметно на костлявом волхве. Они сами еще не понимают. Им кажется, что они такие же слабые, ведь отстают все так же. Но раньше я нес их мешки и шел быстрым шагом, а теперь они прут на себе кучу оружия, шкуры, бегут, как лошади. Олег, так, да, поешь ты. Спасибо, мрах ты так заботишься о нас. Как отдохнем сразу в дорогу, а вот бежим до леса за одну ночь. Хотя на пушке нас наверняка ждут. Будь она проклята, степь. Я не забуду Зарину. Даже болото с упырями лучше, чем этот жуткий край. Но мы же изгои. Нас выгнали из леса. Опять возвращаться? В лесу должны быть еще племена, кроме нашего и Дрягвы. Найти их трудно. Охотой много не прокормишь, я уже говорил. Любое лесное плен, будь Невра или кто еще, не могут держать в одном месте больше четырех-пяти жилищ. Вот если бы ты, мрак, не сорвал с того степняка какую-то скуфью, шлем, что ли, мы могли бы попытаться пробраться через степь дальше. Не знаю, сколько бы дней и ночей шли, но могли бы попытаться. Но сейчас у нас один путь. Бегом в лес. Тихо. Сюда идет человек. Хватайтесь за оружие, он не похож на степняка. И не прячется. Таргита и Олег напряженно прислушивались. Наконец послышались неторопливые, легкие шаги. К их зарослям брел одинокий странник. Высок, могучего сложения, с длинными седыми волосами, их прижимал широкий железный обруч. Странник был в старой ветхой одежде, за плечами висела дорожная сума. На темном лице, испещренном глубокими морщинами, ярко выделялись чистые и ясные, как лед, Синие глаза. людей, Странник спокойно остановился, лишь заострился взгляд. Мир тебе, путник. Ты, как я вижу, не степняк. Не разделишь ли с нами скромную трапезу? Странник остановился перед мраком. Он был выше мрака и пошире в плечах, и хотя был так стар, что трудно назвать возраст, но богатырская фигура еще дышала силой и мужеством. Спасибо. Мир тебе, герои твоим друзьям. Я устал у вашего огня передохнуть с радостью. Олег тут же бросился раздувать погасшие было угли. Таргетай принес сухие ветви, а мрак быстро достал немудреные припасы. Кто ты, подорожник? Куда путь держишь? От дела или доля шукаешь? Меня называют разными именами. В каждом племени по-разному, но я всего лишь странник, бредущий по свету. Иду я сам, не знаю, куда и откуда. Вы можете звать меня просто Странником. Бреду по свету, смотрю на мир, слагаю песни. Песни? Если можешь, спой нам. Мы так долго не слышали других голосов, кроме собственных, а нам они опротивили. Странник улыбнулся, сделал пару богатырских глотков из фляги, услужливо поднесенной волхвом, Достал из заплечного мешка широкую доску с туго натянутыми жилами, похожими на тетивы, но одна тоньше другой. Пальцы странника опустились, тронули, жилы в ответ странно загудели. Одна ковариным писком, другая, как шмель, третья, будто нагруженная медом пчела. Он вскинул лицо к темному небу, где зажигались звезды, прислушался, ударил по жилам всей пятерней... И запел. Под оранжевым солнцем, что вспыхнуло в ночи, вдруг заблистали призрачные города, высокие башни, дворцы. Сердце щемяще заныло от сладкой тоски. В песне странника все громче слышались хриплые крики, звон мечей и сабель, дикое ржание обезумевших от крови коней, женские вопли и треск горящих домов. Сердце застучало чаще, заспешило, спотыкаясь. Душа застонала от жажды войти в мир справедливых войн, приключений, горы ночей, великанов, небесных волхвов, берегинь, крылатых дев. Затем Таргитай ясно увидел возникший в воздухе лик прекрасного юноши, который страдал, любил, носил цветы и дары, но она, любимая, все отвергала. В отчаянии ушел в дальние страны, С мечом в руке завоевывал царство, изгнал захватчиков, сразил дракона и создал могучую державу. В воздухе еще долго звенели чарующие звуки струн. Все молчали, не в силах вернуться из сказочного мира героев в свой серый и мрачный. Странник, никогда раньше, и когда ничего... «Лучше ты... ты вывернул душу. Ты снял с нее шелуху. Я раньше только чувствовал, а теперь знаю, зачем живу. Ты Ты все очень точно облег в твердые, как железо, слова, а заточил их до немыслимой остроты на этой... этой штуке». Странник широко улыбался... Но проворные пальцы, непривычно гибкие для такого огромного человека, уже укладывали доску с натянутыми жилами в мешок. Он встал на ноги, поклонился. Надо идти. Не знаю, сколько мне отмерено, я хочу умереть дороге Это женских могил нет в поле. Но вы ведь мужчины. У нас на сапогах пусть всегда будет горькая пыль, странствия. Друзья хотели остановить удивительного певца, но сидели у костра, как будто зачарованные. Странник поднял руку в молчаливом прощании, и его высокая фигура растворилась в ночи. Настоящая жизнь. Не молод, но обрек себя на вечное испытание, чтобы указывать нам, темным, Ту из дорог, что единственно достойно, чтобы по ней шли. Но мы почему-то всякий раз хитрим. Выбираем дороги полегче. Так и живем до самой смерти в полсила. Да где в полсила? Дай бог в десятую часть. Как же велик мир! А сейчас мы... Что же, снова возвращаемся в свою норку? Бежим в тихий, безопасный лес? Не такой уж он тихий. А странник спрашивал, «Для чего? Для чего еще рождаются герои, как не для битв и славной гибели?» «Это были только песни!» «Нет, не только! Здесь идет не наша война. Бьется поле со степью, а мы лес, наше дело сторона!» «Но здесь погибла моя невеста, погибли друзья!» Странник сказал, «Месть — святое дело! Люди следуют, даже звери и птицы, а месть знает только человек!» Он сказал, что стыдно прожить жизнь, так и не узнав, на что способен душой. Надо идти. Может быть, по темноте проскочим опушку. Странник говорил нам про смысл жизни. Мы о нем думали? У человека должна быть цель. Мы ушли из деревни, спасая шкуры. Но это не может быть целью жизни. А чем ты занимался всю эту самую жизнь? снова удирать? Спасая шкуры? Прятаться? Да лучше пойдем через степь на восток. Проникнем... В Экзампеи убьем Кагана, который послал сюда дикие орды. Мрак, не смейся. Да не смейся же ты. Наш Трагитай, конечно, дурак, кто спорит. Но дурак лишь потому, что его душа говорит тогда, когда обязана говорить голова. А наши души, признайся, уже ворвались в Экзампей, разнесли там все по камушкам, а Кагана размазали по стенам его дворца. А все благодарные племена поют и кидают нам цветы, верно? Я гляжу, тебе, Олег, тоже понравились песни. Да, и тебе, мрак, понравились. Я ведь тоже вижу. Наши с тобой головы против Таргитая, но сердца за мрак. Мы не думаем над законами пращуров. Исполняем слепо, но сами пращуры обозвали бы нас дураками. В законах противоречия. Меня зато и выгнали из деревни, что докапывался. Одни законы велят защищать сирых, бедных, увечных, вдов, просто слабых, а другие велят слабых изгонять из племени, дабы породу не портить. Боги тоже ошибаются. А законы, придуманные зимой, не всегда годятся летом. Погоди, погоди, слов много, а сути нет. Что предлагаешь? Мрак. существование степных кемеров таится загадка. Царство, основанное на грабеже, не может существовать по воле богов. Боги либо спят без задних ног, либо посылают нам. Да-да, нам посылают испытания, мол, сами не досмотрели. А вы беретесь исправлять. Да Боги ничего не делают сами, только руками людей. А кто мы, если не люди? Кто? Гроза налетела внезапно. В степи встала исполинская черная стена от земли до небес. Тьма покрыла землю. Ослепительные вспышки молнии высвечивали три маленькие серые фигурки, бредущие бездорожьем прочь от леса. Там, на опушке, отрезая дорогу к спасению, их ждут в засаде всадники Фагимасада. Но им придется ждать долго.